В описываемой в этой главе период было сделано несколько попыток улучшить функционирование бюрократического аппарата. Удалось заставить чиновников младшего и иногда среднего звена сдавать квалификационные экзамены, удалось ввести курсы повышения квалификации для старших руководителей, а наконец появилась должность государственного контролера. Этот человек проверял работу министерств и ведомств и отчитывался непосредственно перед КНЕСОТом. Но ну и в 70-е и 80-е годы работа государственных учреждений Израиля была на уровне бюрократии Советского Союза и резко уступала по эффективности соответствующим службам США или, скажем, Великобритании. Особенно неудобно чувствовали себя в шестеренках государственного механизма новые репатрианты. Когда стало ясно, что после войны 1956 года ожидается очередной наплыв евреев в страну, Служащие еврейского агентства создали сеть перевалочных лагерей в Европе и в Израиле. В Израиле предоставляли репатриантам жилье в общежитиях и на съемных квартирах. На этот раз не было речи о размещении Алим в палатках и бараках. Государство стало уже богаче. В Тель-Авиве и других городах им предлагали квартиры из общественного фонда за небольшую плату. Тель-Авив уже давно не был тем милым городом, в котором автобусы останавливались не на остановках, а по требованию жильцов у их домов. Уже никто не танцевал с наступлением шаббата на улице Алленби. Теперь он впитывал в себя все новые и новые лица. Рост Тель-Авива продолжался до 1963 года, когда его население достигло 395 тысяч. Затем начался спад. Его население стало несколько уменьшаться на несколько тысяч в год. В 1963 году... Население Иерусалима составляло 170 тысяч человек, в Хайфе проживало 187 тысяч, в Бершеве 46 тысяч, в Нетании 43 000, в далеком Эллате всего 5800 Из арабских городов выделялся Назарет с населением в 25 человек. Репатрианты с высшим образованием, в основном из стран Восточной Европы, были определены за государственный счет в Ульпаны. Ульпан это, это студия на иврите. Интенсивные пятимесячные курсы по изучению иврита позднее предпринимались энергичные усилия по обеспечению новых репатриантов работой, соответствующей их профессиональному и культурному уровню. Такая заботливость еврейского агентства ни в коей мере не являлась следствием сознательной или подсознательной дискриминации восточных евреев. Она была вызвана пониманием того, что иммиграцию, и стран за железным занавесом где экономические условия жизни евреев были все-таки терпимыми необходимо стимулировать любой ценой для израиля коммунистическая европа являлась практически последним значительным источником репатриации профессионально подготовленных и образованных кадров увы даже хорошо подготовленный и образованный репатриант был не в состоянии сделать карьеру как государственное служащий, если он не принадлежал ни к одной из партий. В январе 1965 года была введена новая сетка выплат подоходного налога. С каждой лиры первых 3500 лир дохода удерживалось 22 1/2 агоры. С каждой лиры следующих 1000 лир 25 агорот. С каждой лиры следующих 1000 лир 27 и 5 агорот. С каждой лиры следующих тысяч лир 32,5. и следующих 35 со следующих 37,5. со следующей тысячи сорок со следующих двух тысяч со следующих тысяч сорок со следующих трех с половиной со следующих трех 50 половиной огород со следующих тридцать 52,5. со следующих 55 со следующих 5000 тысяч лир 57,5 со следующей каждой лиры 60 огород Простыми словами, если работник зарабатывал, скажем, 4 тысячи лир в месяц, он платил налог не в 25%, как может показаться, а в 22 и и 22,8%, отдавая 912,5 лир государству. А если работник получал в 10 раз больше, 40 тысяч лир, то он платил налог на в 10760 лир, то есть 29 и 26,9%. Как мы видим, по сравнению с сеткой 54 -го года, о которой говорилось в главе 55 э, нижняя планка налога поднялась с 15 до 22,5%. С другой стороны, если бы человек в 1954 году заработал 40 тысяч лир, он бы уплатил 23 500 лир 50 прутот налога то есть 58 из 75 сотых процентов однако учитывая инфляцию и рост цен 40 тысяч лир 1954 года и 40 тысяч лир 1965 года как говорят две большие разницы по инфляции 1965 года человек мог зарабатывать и 100 тысяч лир в месяц и больше вот тогда его поо доходной науки начинал подтягиваться к цифре почти в 60 Что означали такие размеры зарплат в шестьдесят пятом году? Чтобы понять уровень цен, возьмем в качестве примера почтовые услуги. В 1965 году отправить заказное письмо стоило 24,5 лиры. Отправить посылку весом до 3 кг стоило 14 лир 70 огород. Посылку весом свыше 10 кг 53 лиры 80 огород. Хотя израильские налоги и были суровыми, Денег все равно продолжало не хватать. Как мы помним, в 50-е годы Израиль, подобный СССР и некоторым другим странам, ввел систему займов у населения, выплачивая часть зарплаты облигациями государственного займа. В середине 60-х годов созрела новая идея. Летом 65-го года правительство решило подзанять денег у страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни по схеме HEDS 1000. У этих компаний заняли 100 миллионов лир под 6% годовых, прикрепив этот процент к индексу стоимости жизни. Возвратить деньги собирались через 12 лет. Почему же налогов не хватало? Этот вопрос может задать себя, видимо, любое государство на земле. Но специфически для Израиля и его граждане, и целые отрасли общественной деятельности умудрялись умно обворовывать свою страну. Родную Эрец Исраэль, за которую была пролит так много крови. Что такое коррупция? Это не только голое наглое взяточничество, хотя и взятки в Израиле тоже давали. Коррупция это общее снижение уровня общественной и гражданской морали. Любое государство стремится собрать с населения как можно больше налогов, потому что государству нужны деньги, постоянно как молоко грудному ребенку. Но! Каждому человеку деньги тоже нужны, как молокову, грудному ребенку. Как заплатить налогов меньше? Как увеличить доход, не увеличив налоговых выплат? Нашлось очень много способов. Можете ли вы мне повысить зарплату на 100 лир? Чтобы ты стал получать на 100 лир больше, предприятие должно выписать тебе 500 лир, чтобы покрыть все свои налоговые издержки и дать тебе 100 лир в кошелек. Но мы сделаем так. Тебе полагается бесплатный проезд до места работы? Предположим, что мы увеличим тебе деньги на транспортные расходы, которые налогом не облагаются, и все довольны. Деньги на транспортные расходы, деньги на учебу, на учебную техническую литературу, деньги на оздоровление, надбавка за негев, надбавка за район развития. 100 способов честного отъема денег у государства. Таким образом, желание государства взять и желание гражданина не дать приходили к какому-то компромиссу, основанному в основном не на законности, а на здравом смысле. В результате получался баланс между интересами личности и интересами государства, что в общем неплохо. После наплыва 1957 года новая волна эмиграции пришлась на период 1961-1964. Она увеличила население Израиля на 194 тысячи человек. На сей раз подавляющее большинство репатриантов прибыло из мусульманских стран, из Ирана, Государств Северной Африки, особенно из Марокко, где власти под нажимом Франции позволили эмигрировать последним остаткам еврейской общины. Среди новых репатриантов были и 14000 алжирских евреев, принадлежавших бывшим французским колониальным кругам. Их прибытие было встречено израильским правительством со смешанным чувством, так как большая часть алжирского еврейства, около 130 тысяч, предпочла переехать во Францию. Аналогично повели себя и евреи Туниса. Евреи же из Ливии старались попасть в Италию. То, что охваченные паникой еврейские общины восточных стран, и в особенности стран Магриба, могут двинуть куда-либо кроме еще, еще, кроме Израиля, было шокирующим открытием для сионистского руководства. Однако, положение алжирских и тунисских евреев нельзя было сравнить, скажем, с положением евреев в Марокко. Первые, обладая теми же правами, что и французское население, считали себя европейцами и не собирались отказываться от покровительства радушных западных демократий. Поэтому в период спада Алии алжирская миграция выглядела достаточно впечатляющим. В 65-67 году в Израиль прибыло не более 25 тысяч человек в год. Несмотря на перепады Алии, еврейское население Израиля неуклонно росло, поднявшись с 1 667 000 в 1956 году до 2 миллионов 384 тысячи в 67-м. Как говорилось выше, на Западном берегу иорданцы провели перепись в 1967-м, насчитав 805 тысяч жителей. Помимо иммиграции, рост населения был связан с продлением жизни людей и улучшением их здоровья. Если в первой половине 20 века житель Палестины имел шанс умереть от тифа или паратифа, то после образования государственного Израиля Государство Израиль, уровень заболеваемости инфекционными болезнями постоянно и неуклонно снижался. В 60-м годам удалось справиться не только с ТИФом, но и с дифтерией, полимелитом. Детские корь коклюш и скарлатина еще сопротивлялись, но перелом уже тоже наступил. Единственные две инфекции, которые продолжали упорно сопротивляться всем санитарно-эпидемиологическим атакам, были дизентерия и гепатит. Ими израильтяне продолжают болеть и по сей день. Как и положено в развитых государствах, народ умирал от сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных опухолей, чуть меньше от мозговых инсультов. Автомобилей в государстве было еще мало, поэтому смертность в дорожно-транспортных происшествиях была довольно низкой. Впервые на смерть на дорогах стали обращать внимание аж после 1965 года. К 1960 году средняя продолжительность жизни израильтянина и еврея достигла 70 лет. еврейки 73 года. Арабы жили в среднем на два года меньше. В этот период в Израиле произошли серьезные изменения в его этническом составе. В 1965 году численность евреев, выходцев из стран Востока и Ашкенази впервые сравнялась. А тремя годами позже сефарды, то есть восточные евреи, составляли уже 55 и 0,5% от всего еврейского населения страны. Более того, удельный вес восточных евреев продолжал расти, так как в этой группе населения уровень рождаемости почти в два раза превышал соответствующий показатель в семьях. Эта динамика имела большое влияние на будущее израильской культуры. Для правительства же непосредственный интерес представлял непрерывный рост народонаселения. Он сказывался не только на экономике, но и на усиление обороноспособности страны. Распределение населения стало значительно пропорциональнее. В 1948 году 18% израильских евреев жили в сельских районах, а 52% в трех главных городах. 20 лет спустя ситуация изменилась коренным образом. Хотя удельный вес сельского населения упал до 11,3%, Жители трех главных городов составляли теперь уже всего лишь 35% от общего числа еврейских жителей страны. Большая половина, 54% евреев, жили в малых городках. Некоторые из них являлись, правда, поселками при более крупных городах. Но значительная часть представляла собой новые развивающиеся населенные пункты. Таким образом, после операции Кадеш, то есть войны 56 1956 года, Израиль заполнял свои демографические ниши не менее эффективно, чем до нее. Несмотря на расходы по приему новых иммигрантов, экономическая ситуация в Израиле значительно улучшилась после Синайской кампании. период жесткой экономики экономии сменился состоянием достатка, а к середине 60-х даже процветания К 1965 году израильский валовый внутренний продукт вырос в 4,5 раза. По сравнению с 1950, что поставило Израиль в ряд 30 наиболее развитых государств. В 50 году страна импортировала более половины пищевых продуктов. В 67 Израиль производил 85% необходимых ему продуктов питания. Экспортировал яйца, овощи, молочные продукты и фрукты. Тем не менее, именно индустрия, а не сельское хозяйство и даже не цитрусовые культуры, стала основой экономики Израиля. Важно отметить, что промышленный рост обуславливается не традиционным сочетанием доступного сырья и дешевой рабочей силы, а скорее потребностями растущего населения. В первое десятилетие после Синайской кампании предприятия работали круглосуточно для обеспечения внутренних потребностей государств В результате численность рабочих стремительно возросла. 24% всего работающего населения оказались заняты в промышленности. И эта цифра продолжала расти. В период 1950-1969 годов объем промышленного производства увеличился в 5 раз. Эти успехи были достигнуты, несмотря на нехватку сырья энергетических и энергетических ресурсов, несовершенство малых заводов, фрагментарность производства и удаленность от обширных рынков, которые оправдали бы транспортные расходы из-за арабского бойкота, Соседи Израиля, ничего у него не покупали В Тель-Авиве, например Который считался, считался флагманом Израильской индустрии К концу 60-х было зарегистрировано Около 10 тысяч Промышленных предприятий Но абсолютное большинство этих Бизнесов, так сказать, было совершенно Мизерными, 3800 из них Единственным работником Был сам владелец И еще на 3400 Этих предприятий Количество работников не превышало 5 человек.